и на следующий же день барон попросил его подняться в зал собраний. Когда он прибыл, там уже сидели барон с дворецким, и перед ними три сумки. — Садись, — проговорил барон, показывая на стул напротив. Чего они тут задумали? Как-то аж неспокойно. У барона было несколько тяжелое выражение лица. — Ален, ты уже услышал обо всем от учителя магии? «Да, более чем. Впервые за 12 лет он узнал так много об окружающем мире, об отношениях стран и даже о рождении дьявола. Хотя собирался только немного узнать о проблемах семьи маленького ястреба. Впрочем, о проблемах тоже узнал больше, чем ожидал. В 15 лет Сисиль отправится на фронт, на тот самый, с которого половина новобранцев никогда не возвращается» так же, как не вернулся и Михай. На самом деле я попытался включить в наш договор с короной и просьбу о Сесиль, но мне сказали, что она во что бы то ни стало должна отправиться на передовую. Лицо у барона при этих словах стало еще мрачней. Кажется, ему сказали, что мага никто и ни за что не освободит от службы, ибо это слишком ценный ресурс на поле боя и при защите крепостей. Настолько ценный, что даже при всем желании королевская семья ничего не может сделать. Ну, магия более эффективна в таких ситуациях, чем меч полагаю, да еще и редкая профа колдуньи. И ввиду этого, Ален, у меня есть к тебе одна просьба. Слушаю, настало время той самой просьбы, о которой командир упоминал еще в деревне Орков. Все-таки не даром меня вас столько тайн дома посвятили за последнее время. Я хочу, чтобы ты отправился вместе с Сесель в академию и после защитил ее на передовой. Хорошо. Я понимаю, как это звучит, и я полностью осознаю, что такая работа значит. Но, боюсь, у меня просто нет выбора. Я не могу положиться ни на кого, кроме тебя. Вот, здесь награда за Мордогарша». Награда за спасение Сесиль и плата за три года службы. В каждой из сумок было по две сотни золотых. Всего это взвинтило ценник до 600 смеющихся инертных. Валина так таки впились обеспокоенные глаза барона. Мальчик перед ним не был особо привязан к деньгам. Даже от собственных прав на добычу отказался, не задумываясь. И более того, сейчас он уже обладал более чем пятисотню золотых с продажи панцирей, муравьев и муравьиных королев. Барон знал, что денег было недостаточно. «Эй, старик, я же уже сказал, хорошо, хватит на меня так пялиться, а то чувствую какое-нибудь проклятие на меня наложишь таким взглядом. Еще раз сказать, что ли, на этот раз поветиеватей. Хм, но серьезно, отчего у меня такое настырное чувство дежавю?» На самом деле подобный разговор ему был знаком до затертых подмышек. То спаси принцессу из драконьего замка, то выдерни монашку из жертвоприношения над озером, то проведи единственную девочку с иммунитетом через инфицированный ад. Старосты, мэры, лорды, короли — все его о чём-то допросили. И все всегда все получали». Почему? Потому что если скажет «нет», то история так и не сдвинется. Если так подумать, он должен быть безотказней самых безотказных профессионалок из самой темной подворотни. Ну, по крайней мере, если предлагают что-то эпичное. С другой стороны, теперь перед ним сидел не NPC, Перед ним сидел человек, отца которого убил дьявол, брата которого убил дьявол, сына которого убил дьявол. Что-то многовато дьявола. У этого человека осталось не так много, чтобы защищать. И теперь настал черед его дочери. Но эй, мой первый квест. Наверное. В любом случае, долго же его искать пришлось. Обычно в первый день после приезда в город тебе чего-нибудь дают. А тут четыре года. Уж! Фиг я откажусь, даже если попытаешься меня ботинком выпнуть». «Ваше превосходительство, позвольте мне сопровождать госпожу Сесиль на ее службе в борьбе с армиями дьявола». «О, все-таки возьмешься?» Когда Ален принял его просьбу, второй раз, барон встал, отбросив стул назад. «И если позволите, я приму одну из трех наград, но остальные разрешите изменить, если это возможно, конечно». Перед ним лежали три тяжелых сумки с двумя сотнями золотых монет, но одной достаточно. Изменить? Серьезно, совсем зеленый квестодатель попался что ли? В награде всегда должен быть выбор ёпаросета. Ну блин, 600 золотых? Эта ж семья должна была чуть ли не на грани банкротства быть, разве нет? Он что, усадьбу заложил? Ален знал, почему у дома Гранверов не было денег, потому что все они заложили в ломбарде. Но это было неправда. У него были свои обстоятельства, причем весьма похвальные. Но на самом деле не только барон, но даже королевская семья и другие аристократы тоже особо богатством не блистали. После нескольких десятилетий чрезвычайного положения из-за угрозы дьявола никто не жил роскошной жизнью. И в такой ситуации, когда прибыль от мифрила еще не производится, взять и выложить 600 монет должно быть было очень трудно. В конце концов, шахтам нужно еще несколько лет, чтобы начать приносить деньги. Вы можете оставить 400 золотых себе. Но, пожалуйста, в обмен избавьте мою семью от налогов. Налогов? И это все? Да, если считаете, что этих денег достаточно, то и семью Клены тоже. Вместо налогов используйте эти 400 золотых, как пожелаете». «Ммм, отличный план. Какой я молодец. Теперь, по крайней мере, можно особо не переживать за переводы домой, если попаду в неприятную ситуацию. Да и освобождение от налоговой нагрузки вреда не принесет. Хочется все-таки, чтобы Маш с Мюрой выросли здоровыми» и желательно, лыбящимися, как чеширский кот. Хорошо, я понял, я избавлю ваши два дома от налогов. И еще, ваше превосходительство, спасибо, что растили меня эти четыре года». С такими словами Ален положил герб дома Гранвер на стол. Ален догадывался, что в будущем у барона появится такая просьба, и он уже решил, что сделает это, когда просьба возникнет. Барон молчал, явно собираясь выслушать слова Алина до конца. Я вернусь в ряды простолюдин, и как простолюдин я предоставлю свою помощь госпоже Сесиль в сражении с армиями дьявола. Вот как. Как я и думал. Как и думал. Вслед за словами барона, стоявший позади него дворецкий, подошел и забрал герб дома гранверов, и на его место положил другую вещь. «Это...» — выглядел предмет, как красиво украшенный кинжал из серебра. «Это доказательство того, что ты желанный гость Виконта Гранвера». «Виконта? Гость?» Ален, благодаря тебе за следующего года наш дом станет домом Виконтов». «То есть он пока никому об этом не объявил?» «Похоже, объявит сегодня за ужином. Но вот этот кинжал...» Это что, его благодарность за службу? Когда королю внезапно передали сто процентов прав на добычу новой мифриловой вены, тот был несказанно рад. Желание, чтобы его вдруг обогатили, было бы без сомнения на одной из первых строк в путеводителе каждого аристократа. И на радостях из-за претерпеваемых несправедливостей и благодаря вкладу в королевство король даровал ему титул Двиконта. «Ну, по сути, я просто купил титул, получается. Забавно», — проговорил бывший барон с горькой улыбкой на губах. «Все равно мои поздравления. Но что значит гость? Это значит, что ты официально приглашен в наш дом в качестве желанного гостя. То есть, если что-то с тобой случится, дом Гранверов понесет ответственность. Если возникнут какие-то проблемы с аристократом, то их дом встанет на его защиту. Ален сможет использовать этот кинжал с гербом их дома как доказательство связи с семьей Гранверов и дать кому надо знать, что проблемы с ним неизменно выльются в проблемы политические. По сути, этот кинжал выражает в себе вес их договора. Ален в то время еще этого не знал, Но вдохновленный им барон натворил во дворце немного больше, чем ожидал изначально. Он больше не был просто бедным бароном, из-за холустья, которым можно пренеберечь, и он воспользовался своей репутацией на полную, заключив немало соглашений с другими аристократами за время своего пребывания в столице. «Кинжал награда? Хм, вот как!» В итоге такое впечатление, будто все ивент тут подошли к концу. Хе. Глядя на кинжал, он задумался о последних четырех годах. И вдруг понял причину, почему он здесь. Я всегда гадал, почему я переродился. И была ли на то вообще какая-то причина? Почему он переродился, а не просто появился в этом мире взрослым? Ограничение офисного бога? или была какая-то более серьезная причина. Если бы его просто сюда прислали, может, он по-прежнему смог бы охотиться на Боровов, но в таком случае он бы ни за что не стал бы слугой Лорда, не получил бы доступ к Академии и даже не узнал бы о конфликте с Дьяволом. По крайней мере, пока не стало бы уже слишком поздно. Все потому, что в этой стране любая информация о Дьяволе фильтруется и регулируется. «И, наконец, я понял значение адского режима. Никакой режим, кроме адского, не подойдет». «Верно, вот он, ответ, почему я появился в этом мире». Когда он услышал о дьяволе, он, наконец, понял значение адского режима. Он вспомнил, какой запрос ввел в поисковик, когда наткнулся на сайт, что привел его сюда. Скорее всего, сам офисный бог искал кого-то, кто готов добровольно выбрать его адский режим. Интересно, ограничения адского режима на сто раз больше опыта тоже как-то связаны с перерождением? Может, офисный бог сам не может ничего с этим поделать? Кто знает, но одно ясно точно. Балансу этой игры ни к черту. Все обитатели этого мира живут по правилам нормального режима и все равно не способны противостоять дьяволу. Баланс этого мира уже разрушен. Разрабы раки, нужен срочный бакфикс. Хотя, опять-таки, все это предположение. Кто знает, что там на уме у офисного бога. Но зато я точно знаю, что у меня на уме. Адский режим, рейты x 001 и непобедимая армия самого сатаны. Я принимаю ваш квест. «Пожалуйста, положитесь на меня. Вместе с госпожой Сесили мы свергнем дьявола». Алин взял кинжал, встал и поклонился, произнеся эти слова. «Отлично, хорошо. Если уж говорим о покорении дьявола, то первым делом нужно озаботиться о пати». Ха, аж сердце забилось, словно бы живое. Нет, я как бы не прошу об этом», — хотел было сказать барон, Но, глядя на как никогда доселе невиданный пылающий взгляд Алина, в итоге из его рта вырвался лишь вздох. Конец второго тома. Спасибо за прослушивание.